Утро воскресного дня, как, впрочем, и любое другое утро, началось для Евгения с регулярной пробежки. Делая очередной круг вокруг дома, она увидела на пороге Альберта. Весь его вид говорил только одно «Как? Уже утро?» Пробегая мимо него, Евгения помахала ему рукой в знак приветствия, но это только разозлило его, и он, ударив кулаком по перилам, отправился в дом. Закончив заниматься, Женя уже решила вернуться в дом, как на пороге столкнулась с Альбертом. Надевая на ходу пиджак, он выскочил из дома, чуть не сбив Евгению. Отойдя в сторону, она пропустила его, глядя ему вслед. Поднявшись наверх, она увидела Эльзу, которая была не в себе. — Мучить меня вздумал! Я тебе покажу! — разорялась она, ходя по коридору. — Что с тобою? Удивленно спросила Евгения. «Представляешь, обнаглел! Условия мне вздумал ставить! Да я его на порог больше не пущу!» Все сильнее расходилась Эльза. «Ты об Альберте?» Поинтересовалась Евгения. «Нет, о Гене!» Огрызнулась Эльза и тут же извинилась. «Извини, просто этот урод меня довел уже!» Она остановилась. «Представляешь, — говорит мне, — замени эту свою телохранительницу на кого-нибудь другого, иначе мы поругаемся!» «Представляешь?» «А я ему говорю, — а кто меня будет охранять и защищать? Ты что ли? Не больно-то ты кинулся вчера на пляже меня защищать, поэтому не надо мне тут условия ставить! Не нравится? Проваливай!» Эльза красноречивым жестом показала, как она выпроводила Альберта из дома. «Короче, поругались, да?» Резюмировала Евгения. «Да ну его!» Выпустив пар, спокойно сказала Эльза. «Приедет! Куда он денется?» «Приедет, приедет!» Подумала Евгения про себя. «У него просто нет выбора!» «Ты как успокоишься, Эльза? Приходи ко мне! У меня для тебя есть небольшой сюрприз!» «Какой сюрприз?» «Хороший?» Насторожилась Эльза. «Хороший!» заверила ее евгения а я уже успокоилась начала эльза для начала давай выпьем по чашке кофе а потом уже посмотрим мой сюрприз предложила евгения у, -у, -у" надула гоки эльза давай сначала сюрприз а потом кофе ладно пошли неожиданно быстро согласилась евгения эльза захлопала в ладоши Войдя в комнату, Евгения вытащила из стола папку с документами и пистолет и положила все это на кровать перед Эльзой. — Что это? — испуганно отодвинувшись, спросила Эльза. — Это сюрприз, — повторила Женя. Эльза осторожно взяла в руки папку с документами, боясь дотронуться до пистолета. Открыв ее, она профессиональным взглядом пробежалась по листам, изредка поглядывая на Евгению. Пролистав все документы, она спросила, «Откуда это у тебя?» «В спортзале нашла», — спокойно ответила Женя и сразу спросила, «Нравится сюрприз?» Прежде чем ответить, Эльза еще раз просмотрела все документы и только после этого загадочно сказала, «Ты даже не представляешь, как! Это же настоящий клад!» Оказывается, Петр скупал ценные бумаги, которые сейчас на рынке стоят целое состояние. «Это тоже твое?» – показав на пистолет, сказала Евгения. «Нет, это мне не надо!» – категорично ответила Эльза. «Это как раз по твоей части. Забирай его себе!» «Не могу!» – отказалась Евгения. «Почему?» – удивилась Эльза. «Потому что он тоже стоит целое состояние!» Эльза еще раз посмотрела на пистолет и, наконец, согласилась. «Пускай пока у меня полежит, раз ты не хочешь его брать!» Положив папку под мышку и взяв пистолет двумя пальчиками, Эльза ушла к себе в комнату и заперлась на ключ. Не прошло и часа, как Эльза буквально ворвалась в комнату к в каком-то возбужденном состоянии. С порога она заявила. «Мне срочно нужно в банк! «В банк, так в банк!» – спокойно отреагировала Евгения. «Сейчас соберемся и поедем». Когда они уже ехали по городу, Эльза спросила. «Как ты думаешь, Женя, эта история с кольцом закончилась? Что-то мне уже надоело бегать и прятаться. Хочется жить полноценной жизнью». «Думаю, что нет, пока еще не закончилось. Как будто бы в подтверждение сказанных ею слов Зазвонил телефон. Посмотрев на номер, Евгения одновременно удивилась и обрадовалась. Это был Николай Семенович. — Да, я слушаю, — ответила Женя. — Здравствуй, Женя. Говорить можешь? — спросил ее знакомый. — Да, да, я слушаю. Есть что-то интересное? — Сама поймешь, интересное или неинтересное, — сказал бывший разведчик. «Мы сейчас разрабатываем одного человека. Так вот, нам в кадр попал один твой знакомый. Мои ребята его засняли. Так, на всякий случай. Может, пригодится?» «И кто же этот знакомый?» Спросила Евгения, посмотрев на Эльзу. «Альберт Аганисян». «Так, и что?» Он встречался с американцем по имени Александр Полянский. Потомкам русских эмигрантов. Так вот, они долго о чем-то разговаривали, даже спорили. Суть разговора состояла в заключении какой-то сделки. Подробно сказать не могу. Точно не знаю. Объяснил Николай Семенович. Спасибо вам большое, поблагодарила его Евгения. В общем, ты сама разберешься, полезная для тебя эта информация или нет. Разберусь, разберусь. Согласилась Женя. «Конец связи!» сказал на прощание чекист и повесил трубку. «Неожиданно! Опять замаячил этот американец!» стала рассуждать Евгения. «Они уже подъезжали к банку. Надо позвонить ключу и узнать. Может быть, он что-то накопал на этого американца?» решила Евгения. Свои дела в банке Эльза переделала на удивление быстро. Вызвав к себе своего заместителя, она показала ему папку с бумагами, которую ей отдала Евгения, и попросила его разобраться и доложить. После этого веселая и довольная она сказала «Все, можем ехать». «Куда?» – спросила Евгения. «Ты знаешь, Женя, домой что-то не хочется. Надоело уже сидеть там в заперти. Давай поедем, а по дороге придумаем». «Чем нам себя развлечь?» «Хорошо», — согласилась Евгения, хотя сама идея ей не очень понравилась. Когда они вышли из банка, то возле своей машины увидели Альберта, который стоял с большим букетом цветов и улыбался. Заметив выходивших из здания женщин, он двинулся им навстречу. «Явился, не запылился». Повернувшись к Евгении, тихо сказала Эльза. «Сейчас начнет извиняться». Вручив Эльзе цветы, Альберт сказал. «Прошу прощения за утренний инцидент. Обещаю исправиться». «Начинай прямо сейчас», — серьезно сказала Эльза. Альберт посмотрел на нее удивленным взглядом, не понимая, о чем она говорит. «Мы с Евгенией решили развлечься». Но раз ты выказал желание загладить свою вину, то эта миссия ложится на тебя. Придумай, чем ты можешь нас удивить. Было видно, что Альберт никак не ожидал такого поворота событий и поэтому не был готов. Он напряженно думал несколько минут, а потом предложил. Сегодня в нашем городе проводится выставка картин из Эрмитажа. Можно съездить и посмотреть. Эльза сделала задумчивое лицо и тут же спросила. «Ладно, а что еще?» «Пока не придумал, но обещаю, что скучать вам не дам», сказал Альберт, беря Эльзу под руку. «Прошу». Он показал на свою машину. «Мы поедем на своей машине», строгим голосом сказала Евгения, посмотрев на Альберта. «Да, лучше я поеду с Женей», согласилась Эльза и пошла к Вольцвагену. Выставка картин проводилась в старинном здании местного музея. Это был первый день выставки, и поэтому народу было столько, что не протолкнуться. Гуляя по залам, Эльза остановилась возле Мадонны. Евгения, наблюдая за Альбертом, заметила, что ему здесь неинтересно. Его взгляд не останавливался ни на одной картине. Но вот, остановившись возле известного полотна, Он стал внимательно разглядывать его, как будто бы видел в первый раз. Потом, повернувшись к рядом стоявшим женщинам, сказал «А вы знаете, она меня не очаровывает!» Он сделал театральный жест рукой. Эльза с удивлением посмотрела на Женю. Евгения же, в свою очередь, не могла вынести такого дилетантского отношения к мировому искусству и поэтому, не задумываясь, ответила Мадонна веками очаровывала людей, и поэтому сейчас имеет право выбирать, кого очаровывать, а кого нет. Альберт сразу же изменился в лице. Эльза прыснула в кулачок и отвернулась, пряча улыбку. Получилась неудобная ситуация для Альберта, но в это время у него зазвонил телефон, и он, отойдя в сторону, стал разговаривать, поглядывая на Евгению недовольным взглядом. Элиза снова принялась разглядывать картины. Альберт повернулся и пошел в соседний зал. Не раздумывая, Евгения вытащила свой телефон и включила прослушку. «Вы подумали над моим предложением?» – спросил неизвестный абонент. «Да», – коротко ответил Альберт. «Вы согласны на мои условия?» «В некотором смысле». «Поясните», – не понял незнакомец. Я принесу вам интересующую вас вещь, но только за двойную цену. — Пятьдесят тысяч долларов — отличная цена, куда еще больше? — возмутился незнакомец. — Я думаю, Александр, что это кольцо стоит дороже, — начал объяснять Альберт, но незнакомец перебил его. — Давайте без конкретики, нас могут подслушивать. — Могут, — согласилась с ним Евгения. Тем не менее, я хочу получить за него сто тысяч. Это мое условие. Абонент Альберта минутку подумал, а потом согласился. Хорошо. Когда вы сможете привести его мне и забрать деньги? Я позвоню, ответил Альберт и повесил трубку. Евгения тоже убрала свой телефон и подошла к Эльзе. — Как тебе, Ивазовский? спросила Евгения, делая вид, что она никуда не отлучалась. «Прекрасно!» – искренне восхитилась Эльза. Когда Альберт подошел к женщинам, его лицо светилось от счастья. «Приглашаю вас покататься на яхте!» – радостно предложил он. Эльза снова с удивлением посмотрела на него. Такая быстрая перемена в настроении очень ее поразила, так как она не знала истинную причину его веселья. То, как любая женщина объяснила его и скромным примирением. Как же она ошибалась! Уже возвращаясь домой, Евгения заметила, как машина Альберта остановилась возле супермаркета. Она не стала его ждать, примерно догадываясь, зачем он туда заехал. И она не ошиблась, когда только он въехал во двор и вышел из машины, В его руках были пакеты, в которых четко просматривались вино и фрукты. Войдя на кухню, он с порога сказал, Предлагаю отметить одну мою сделку. Ты стал сказочно богат? с сарказмом спросила Эльза. Почти, не придав значения ее тону, ответил радостный Альберт. Когда тетя Маша накрыла на стол и, попрощавшись, со всеми отправилась домой, Альберт поднял бокал с вином и сказал за бизнес который нас кормит эльза ничего не ответила на его слова просто пригубив ароматное вино а что за сделка если не секрет конечно спросила евгения у альберта да хотелось бы знать поддержала ее эльза отламывая дольку апельсина да До завершение сделки это секрет тогда это уже не интересно обиделась эльза отвернувшись к окну ну дорогая давай не будем ссориться начал оправдывать альберт обещаю ты узнаешь об этом первой заверил он ее хорошо хорошо заулыбалась эльза оставив влюбленную парочку наедине евгения поднялась к себе она взяла пульт собираясь включить телевизор как вдруг раздался звонок ее телефона посмотрев на номер Евгения увидела, что это Диана. «Здравствуйте, девушка!» – весело сказала Женя. «Вы ошиблись, Евгения Максимовна. Это не девушка!» – ответил мужской голос. Это был Вениамин. Евгения на секунду опешила. Потом, взяв себя в руки, спросила. «Вы что, лазаете у своей жены в телефоне?» «Я была у вас другого мнения!» «Это исключительный случай», – начал оправдываться Вениамин. «Как еще иначе? Я смог бы узнать ваш телефон, дорогая Евгения Максимовна». «У вас что-то срочное?» – спросила Женя, не зная, какую игру затеял Вениамин. «Нет, просто хотел с вами поговорить». «О чем?» – все еще не понимая цели его звонка, спросила Евгения. «О жизни?» – ответил Вениамин. «Мне всегда казалось, что о жизни мужчины должны разговаривать со своими женами», – серьезно сказала Евгения. «Не всегда», – не согласился Вениамин. «Извините меня, конечно, Вениамин, но я тоже не могу с вами сейчас разговаривать. Я жду очень важный звонок», – соврала Женя и повесила трубку. «Что это было?» – подумала Евгения. Похоже на то, что Вениамин решил за мной переударить. Интересно, как он себе это представляет? Я буду встречаться с мужем своей подруги? Нет уж, Вольки, это не про меня, — решила Евгения и включила телевизор. Через некоторое время она включила прослушку, чтобы узнать, как там дела у парочки внизу. Из разговора она узнала, что Альберт не собирается сегодня домой. А значит, ее ждала еще одна бессонная ночь. Посмотрев последнюю передачу, Евгения выключила телевизор и села за компьютер. Часы показывали два часа ночи. Войдя в интернет, она стала просматривать последние новости, как вдруг услышала, что дверь в спальню Эльзы открылась, и кто-то стал подходить к ее комнате. Вырубив компьютер, Евгения прыгнула на кровать. Этот кто-то подошел к двери, послушал и вернулся в спальню. После этого все стихло. «Кто бы это мог быть?» – задала себе вопрос Евгения, продолжая лежать на кровати. «Если Альберт, то почему тогда он вернулся в спальню? Неужели он догадался, что я еще не сплю?» – продолжала размышлять она. Ответ не заставил себя долго ждать. Евгения услышала, как щелкнул замок, и вскоре в коридоре послышались осторожные шаги. Пройдя по коридору, они задержались на минуту возле Жениной комнаты и потом проследовали дальше. Как только шаги переместились на лестницу, которая вела вниз, Евгения вскочила и стала собираться. Ее скорости позавидовал бы любой солдат. Не прошло и 30 секунд, как она уже открывала дверь в коридор. Собираясь в погоню, она, кроме всего прочего, прихватила с собой камеру. Она уже давно решила для себя, что обязательно заснимет Альберта за его нечистоплотными делишками и потом покажет эту пленку Эльзе, не объясняя ничего на словах. Пусть потом сама решает, как ей быть дальше. Оказавшись в коридоре, Евгения прислушалась к шагам. Она слышала? Как Альберт проследовал к входной двери и, постояв там несколько секунд, вышел на улицу. Как только Евгения услышала звук закрывающейся двери, она сразу же бросилась вниз. Она была уверена, что в это ночное время Альберт решил заняться поиском дневника для Вениамина. Но как же она удивилась, когда услышала, как сработал автоматический замок на машине. Он собрался уезжать, -Ну куда? не понимала действия Альберта и Евгения. А может, они опять поругались с Эльзой, и он решил уехать среди ночи домой. Но тогда зачем надо было красться, как вору? рассуждала Евгения, стоя у закрытой двери. Как быть, как быть, думала она. Возможно, этот отъезд ничего не значит, и я, оставив Эльзу одну в доме, могу подвергнуть ее опасности. Но с другой стороны. «Пока я не прослежу за Альбертом, я не узнаю причину столь скорого отъезда». Приоткрыв дверь, она решила посмотреть, где сейчас находится Альберт, и в это время до нее донесся еле слышный звук клавиш телефона. Прикрыв дверь, она достала свой телефон. Поднеся его к уху, она вся превратилась в слух. Сначала послышались длинные гудки. Потом на удивление бодрый голос ответил. «Да?» «Это я», – тихим голосом сказал Альберт. «Кольцо у меня. Встречаемся, где договаривались. Ждите, я еду». После чего отключился. «Так», – быстро соображала Евгения. «Кольцо у него, и он хочет его кому-то передать». Значит, у меня будет возможность увидеть всех участников этой затянувшейся истории с кольцом. Она снова приоткрыла дверь. Открыв ворота, Альберт еле слышно выехал со двора и даже не позаботившись их закрыть, поехал в сторону выезда из коттеджного поселка. Volkswagen Евгений стоял прямо у самых ворот, и поэтому у нее было несколько минут в запасе. А если учитывать? что в ночном городе не так-то легко затеряться, то у нее было предостаточно времени, чтобы не упустить Альберта из виду. Бросившись в подвал, она разбудила Геннадия. Как ни странно, он был абсолютно трезв. «Быстро вставай!» – крикнула она, толкая спящего садовника. Открыв глаза, Геннадий подскочил с кровати. «В чем дело?» «Слушай меня внимательно!» – начала Евгения. Сейчас ты отправишься в дом и будешь охранять Эльзу. Кроме меня никому не открывать. Понял? Я все понял, — решительно ответил садовник. Тогда вперед, — приказала Евгения, выбегая на улицу. Конечно, идея заменить себя Геннадием далеко не самая лучшая, но выбирать не приходится. Так или иначе, мне обязательно нужно постараться узнать главного героя последних событий. Иначе мы так и будем бороться с ветряными мельницами. Окончательно решила Женя, садясь в машину и нажимая на газ. Выехав на трассу, ведущую в город, Евгения увидела вдали включенные фары автомобиля. Сомнений быть не могло, это был Альберт. Уже подъезжая к городу, она убедилась в своем предположении и, держа дистанцию, стала следить за тем, куда он направлялся. Неожиданно, Перед самым въездом в город он свернул с дороги. Евгения остановилась у обочины. Дальнейшее преследование было небезопасным, так как здесь, на проселочной дороге, он мог с легкостью заметить за собой хвост. Выбора не было. Выключив фары, Евгения двинулась за ним. Впереди находился небольшой лесок с протекающей в нем рычушкой. Несмотря на то, что сам по себе этот лесок был очень редким, густые заросли кустарника отлично скрывали в нем все и вся. Именно туда и направился Альберт. Евгения же, наоборот, свернула с дороги и, проехав с десяток метров, въехала в густую поросль подальше от въезда. И не пожалела об этом. Буквально в ту же минуту с трассы съехала еще одна машина. И направилась в их сторону. Как только вторая машина скрылась в леске, Евгения, взяв камеру, вышла из фольксвагена. Продираясь сквозь кусты, она направилась в ту сторону, где только что скрылись обе машины. Плотный костюм и зашнурованные ботинки позволяли Жене свободно двигаться по лесу, несмотря на то, что некоторые из кустов были покрыты колючками. Пройдя вглубь леса, Она увидела впереди себя небольшую полянку, на которой стояли две машины друг против друга. Игнорируя все правила конспирации, они даже не выключили фары. Так что Евгения могла не только видеть действующих лиц, но и снимать их на камеру. К тому же вставленный в воротник Альберта микрофон позволял Евгения слышать весь их разговор. Когда из своей машины вышел Альберт, Евгения напрягла слух. Прошло еще какое-то время, прежде чем из второй машины появился мужчина и направился к нему. Что-то в его внешности показалось Евгении знакомым. И как только он попал в свет фар, она поняла, что не ошиблась. Старый знакомый, подумала Евгения, смотрев в камеру. Это был сарафан. Привез, грубо спросил сарафан. Я буду разговаривать только с Александром. Уверенно ответил Альберт. «Ты свое «хочу-не хочу» будешь в другом месте показывать!» Зло сказал Сарафан и тут же повторил. «Я еще раз спрашиваю тебя, привез?» Из машины показался еще один мужчина, постарше. «Ну-ну, егорек ну, не надо грубить!» Он подошел к Сарафану и положил ему руку на плечо. В этом седовласом мужчине Евгения сразу же узнала Гошу Архангельского. «Вы привезли вещь, о которой мы с вами договаривались?» «Я с вами ни о чем не договаривался», – уже не так уверенно сказал Альберт. «Понимаете, Альберт», – начал Архангельский, – «дело в том, что мы представляем интересы вашего заказчика, и поэтому вы будете разговаривать с нами». «Я буду разговаривать только с Александром», – продолжал упираться Альберт. «Этот дурак, наверное, не понимает, с кем разговаривает», — подумала Евгения. Между тем Архангельский со своим железным спокойствием продолжил. «Сдается мне, что вы не совсем понимаете, о чем говорите». «Ты с кем так базаришь, фуфлыжник?» — сделав шаг вперед, спросил Сарафан. «Не грубей, Игорек, сейчас разберемся», — снова остановил его авторитет. В это время послышался звук открываемой двери, и появился еще один участник действий. Но он остался стоять возле машины, не выходя на свет. Евгения навела на него камеру и невольно удивилась увиденному. Возле машины стоял Вениамин, муж Дианы. — А он-то что здесь делает? — подумала Евгения и снова перевела камеру на Альберта и Архангельского. «Поверьте, мы знаем о вас все, дорогой Альберт, и поэтому не стоит строить тут перед нами добропорядочного бизнесмена!» Снова обратился к Альберту авторитет. После этого он протянул руку и сказал «Кольцо!» Услышав последние слова, Альберт изменился в лице и уже не требовательным, а просящим голосом спросил «Я получу свои деньги?» «Конечно, ты получишь свои пятьдесят тысяч, как мы и договаривались!» «Но...» – начал было Альберт, но сразу осекся. Архангельский, взяв кольцо, подошел к Вениамину, и они стали о чем-то разговаривать. О чем шла речь, Евгения не могла слышать, так как Альберт стоял от них на приличном расстоянии. Все это время Сарафан стоял напротив Альберта, сложив руки на груди. Наведя на него камеру, Евгения заметила у него в руке пистолет. «Настолько все серьезно?» В это время Вениамин сел обратно в машину и недовольно хлопнул дверью. Архангельский вернулся к Альберту и, еле сдерживая злость, спросил. «Ты что, кинуть нас вздумал?» «Где мои деньги?» – в свою очередь спросил Альберт. «Ты поступил плохо, Альбертик!» — буквально прошипел Архангельский. «Ты нас подставил! Ты это понимаешь?» — сжав кулаки, спросил авторитет. Евгения успела заметить, как Сарафан выбросил руку вперед и в то же мгновение прозвучал выстрел. Потому как упал Альберт, Евгения поняла, что Сарафан стрелял ему в голову. Архангельский плюнул себе под ноги и направился к машине. Вслед за ним пошел и Сарафан. Через минуту их машина выехала из леса, а еще через пару минут ее фары уже светили на трассе. После всего увиденного Евгения не могла прийти в себя. «Ну ладно, Архангельский. Ну, Сарафан, ну что там делал Вениамин? Ему что?» «Своих денег не хватает, чтобы еще ввязываться из-за какого-то кольца в какую-то историю», – не могла понять Евгения, возвращаясь к своей машине. Вернувшись в загородный дом Эльзы, Евгения обнаружила, что оставленный на посту Геннадий честно несет свою службу. Доложив ей, что во время ее отсутствия ничего такого не произошло, он пошел к себе а Евгения отправилась в спальню еще раз просмотреть отснятый материал. Кроме того, что у нее в руках находились неопровержимые доказательства убийства Альберта, так еще в это все был замешан Вениамин, муж ее подруги и подруги Эльзы. И что с этим делать, Женя не знала. Но пускать все на самотек она тоже не хотела, так как следующей жертвой могла стать как Эльза, так и Диана. «Утро вечера мудренее», — решила Евгения и устало рухнула на кровать. Проснулась она от того, что кто-то устраивал разгром на кухне. Оттуда слышался звон посуды и какие-то проклятия. Евгения посмотрела на часы. Было раннее утро. Спустившись вниз, Евгения увидела там довольно странную картину. Растрепанная Эльза швыряла об стенку все, что попадалось ей под руку. Боясь того, что очередной бокал может угодить ей в голову, Евгения осталась стоять в дверях. «Скотина! Урод вонючий! Да как он мог? Я же ему верила!» кричала Эльза, продолжая метать посуду. После того, как в стену полетел последний предмет, находившийся на кухонном столе, Евгения подошла к Эльзе и, взяв за плечи, прижала ее к себе. Нервный стресс уступил место обычным женским слезам. Всклипывая, она задавала один и тот же вопрос «Почему? Ну, почему он так сделал?» Евгения не находила слов, чтобы успокоить Эльзу, и поэтому просто поглаживала ее по спине, стараясь хоть как-то поддержать ее в такой момент. «Наверное, самое тяжелое испытание в жизни – это когда тебе предают близкие тебе люди», – подумала Евгения. Когда Эльза немного успокоилась, Женя усадила ее за стол и налила стакан воды. Эльза уже не плакала, а просто смотрела в одну точку. И в ее взгляде было столько разочарования, что Жене стало жаль эту молодую женщину, которая так надеялась на счастье. Пусть даже и с Альбертом. Появившаяся на пороге тетя Маша издала возглас удивления, но, увидев убитую горем Эльзу, прикрыла рот ладошкой. Не задавая лишних вопросов, она прошла на кухню и, переодевшись, стала наводить порядок. «Пойдем, я провожу тебя в спальню», сказала Евгения, беря Эльзу под руку. Весь день Эльза провела в своей спальне, иногда выходя в туалет. Тетя Маша наведовалась к ней каждые два часа, всегда принося ей какую-нибудь еду. Несколько раз по криминальным новостям показывали сюжет о том, как какие-то грибники нашли в лесу возле города машину и рядом с ней убитого мужчину. «Да, шила в мешке не утаишь», – думала Евгения, в который раз просматривая свои видеозаписи. Евгения же все это время тоже была у себя в комнате. Но, в отличие от Эльзы, она пыталась разобраться в происходящих событиях. Собрав всю информацию в кучу, она в который раз старалась понять, что к чему. «Ах да, там был еще какой-то американец, с которым Альберт договаривался о встрече», размышляла Евгения, лежа у себя на диване. «Задачка с тремя неизвестными». Если Вениамин хотел с помощью Альберта заполучить какой-то дневник мужа Дианы, то зачем ему тогда так подставлять этого самого Альберта? А если он решил заполучить кольцо, то тогда зачем ему нужен архангельский? Рассуждала Евгения, как вдруг услышала, как хлопнула дверь в спальню Эльзы. Выйдя в коридор, Евгения встретила там Эльзу. С ней произошли разительные перемены. На ней было надето темное платье. Волосы были уложены в оригинальную прическу. И только круги под глазами выдавали то, что эта красивая женщина несколько часов назад пережила сильный стресс. «Пойдем на кухню, поговорим», – попросила Эльза, и Евгения, махнув головой, согласилась. За время их отсутствия тетя Маша навела порядок на кухне и даже почистила обои. Ничего не напоминало об утреннем инциденте. Войдя на кухню, Эльза сразу обратилась к тете Маше. «Спасибо большое, тетя Маша. Вы можете идти домой». Долго упрашивать дом работницу не пришлось. Через пять минут она попрощалась и, подхватив свою сумку, покинула дом. Достав коньяк, Эльза села за стол. «Вот скажи мне, Женя, почему так получается?» Спросила она, наливая себе коньяка. «Почему мужики такие сволочи?» Слушая Эльзу, Евгения перевела свой взгляд на ее руку. И тут ее как будто бы кипятком окатили. У Эльзы на руке было то самое кольцо, из-за которого прошлой ночью убили Альберта. «Не может быть! Я же сама видела, как он отдал его Архангельскому!» Недоумевала Евгения, не слушая Эльзу. Бред какой-то. Как оно могло снова оказаться у Эльзы? Эльза уже поднесла налитый бокал ко рту, как тут зазвонил домашний телефон. Поставив бокал, Эльза подошла и сняла трубку. — Да, — сразу ответила Эльза. — Да, приезжайте, — сказала она и повесила трубку. Повернувшись к Евгении, она объяснила. — К нам едут Диана и Вениамин. У Евгения чуть челюсть не отвисла. — Как? — вырвалась у нее. Эльза посмотрела на нее непонимающим взглядом. — А что тут такого? — Нет ничего, извини, вырвалась, — ответила Евгения, ругая себя за несдержанность. — И у него еще хватает совести приезжать прямо сегодня после всего случившегося? — подумала она. Посмотрев на Эльзу, Евгения спросила. Я смотрю тебе уже лучше? Истерика прошла? Истерика-то прошла, а осадок остался. Но как говорится, о мертвых либо хорошо, либо никак. Услышав последние слова, Евгения сделала вывод, что Эльза уже знает о смерти Альберта. Отсюда и этот траурный наряд, и холодное спокойствие. Как говорится, Нет человека, нет проблем. В конце концов, они были просто любовниками, подумала Евгения, глядя на Эльзу. Ты знаешь, Женя, начала Эльза, а я ведь с самого начала не верила Альберту. Я людей воспринимаю на уровне чувств. Вот и будучи с ним, почувствовала, что от него можно ожидать какую-нибудь подлость. Но как любая женщина, я, конечно, не хотела в это верить. А последнее время. Мне даже показалось, что он как-то изменился, и что все мои подозрения были ложными. Но сегодня ночью я поняла, что не ошибалась в нем ни на грамм. Каким лицом был, таким и...» Она осеклась на полусловии. Эльза поднесла руку к лицу и пристально посмотрела на кольцо. Евгения уже было хотела напрямую задать вопрос по поводу того, откуда у нее кольцо. Как неожиданно Эльза сама стала рассказывать всю предысторию. Еще, когда только начались эти непонятные звонки насчет продажи кольца, я заказала у ювелира такое же кольцо. Она посмотрела на Евгению, как бы ожидая восхищения. Мол, оцени, как я все продумала. Но Евгения продолжала спокойно сидеть и слушать рассказ Эльзы. Настоящее кольцо я убрала в сейф. Она вытянула вперед руку, показывая подлинник. — Как говорится, от греха подальше. И, как видишь, не ошиблась. Прищурив глаза, она посмотрела на Женю. Теперь многое становилось понятно. Евгения поняла, что этой ночью Альберт украл у Эльзы не настоящее кольцо, за что и поплатился жизнью, привезя бандитам подделку. Единственным непонятным звеном в этой цепочке оставался Вениамин и его участие во всей этой истории. В это время снова зазвонил телефон, и Диана сообщила, что они подъехали. Через несколько минут на кухне появились Вениамин и Диана со скорбными лицами. Диана подошла к подруге и, обняв ее, сказала, — Крепись, Эльза, теперь уже ничего не поделаешь. Вениамин же, напротив, пробормотал что-то вроде соболезную, и, сев на диван рядом с Евгенией, задумался, уставившись в одну точку. Наступила какая-то траурная тишина, которая, повиснув в воздухе, стала давить на всех присутствующих. Это было видно по их лицам. Первая решила разрядить обстановку Диана. А мы вчера с Вениамином ездили к моим родителям в Расковку, и как только узнали о случившемся из вечерних новостей, так сразу и приехали. — О чем она говорит, — подумала Евгения, — сегодня же ночью Вениамин был в Тарасове, вернее, в пригороде Тарасова, где присутствовал при убийстве Альберта. О какой расковке она ведет речь? Евгения посмотрела на Вениамина, но тот сидел с таким озабоченным лицом, что ей на миг показалось, будто то, что случилось сегодняшней ночью, «Было всего лишь страшным сном. Либо ты такой хороший артист, либо я чего-то не понимаю», решила Евгения и стала дальше слушать Диану. «Так вот», — продолжала Диана, «не доехав до расковки, у нас сломалась машина, и нам пришлось полночи провести на трассе. Представляешь, Эльза?» У Евгения так и чесался язык спросить, в какое именно время Они были на трассе, но Диана сама ответила на интересующий Женю вопрос. «Представляешь, Ильза, до трех ночи просидели в машине. Это же кошмар какой-то!» – возмущалась Диана. После ее слов Евгения поняла, что вся ее логическая цепь рассыпается на глазах, и она решила кое-что проверить. «Я поднимусь наверх, мне надо позвонить» сказала Евгения для приличия, но никто не придал этому значения. Поднявшись к себе в комнату, Женя стала просматривать ночную видеосъемку. Когда в кадре показался Вениамин, она нажала «стоп» и начала внимательно разглядывать темный силуэт. На секунду ей показалось, что это не он, а совсем другой человек. На ровной линии носа просматривалась маленькая горбинка, которой у Вениамина не было. Глаз намылился, решила Евгения, откладывая в сторону видеокамеру. Ей в голову пришла одна идея, которую она решила не откладывать в дальний ящик, а осуществить прямо сейчас. Осторожно открыв дверь, она вышла в коридор. Прислушавшись, она поняла, что Эльза и ее гости все еще сидят на кухне и о чем-то тихо разговаривают. Встав на носочки, Евгения подошла к Эльзе из спальне и открыла дверь. Еще раз прислушавшись к доносевшимся из кухни звукам, она прошла в комнату Эльзы, закрыв за собой дверь. Быстро осмотрев всю комнату, она уверенно подошла к прикроватному столику и открыла дверцу. Узнать, кто же все-таки был там в лесу сегодня ночью, можно было только двумя способами. Первое – это спросить об этом самого Вениамина. Но это бы не принесло никаких результатов. И второе – найти его фотоснимок и отправить его и кадр из записи к ключу, чтобы он на своем суперкомпьютере проверил, человек на них один и тот же или нет. Игра называется «Найди десять отличий», – подумала Евгения, перекладывая вещи в тумбочке. В тумбочке альбома не оказалось. Женя взглянула мелькомные на часы и увидела, что прошло уже пять минут. Подойдя к красивому старинному тюрьму, она стала искать там, открывая по очереди все ящики. В них она находила всякую бижутерию и пустые флакончики от использованной косметики. Все что угодно, только не альбом. Тем временем стрелка часов быстро отсчитывала минуты. Восемь, девять, десять. В любую минуту сюда могла войти Эльза. И тогда Евгении пришлось бы объяснять своей клиентке, что она не собиралась ее обворовывать, а искала фотографию для доказательства вины Вениамина. И еще неизвестно, поверила бы она ей или нет. В это время в коридоре послышались шаги. Недолго думая Евгения нырнула под кровать и затихла. Через минуту она услышала, как дверная ручка повернулась И прозвучал щелчок замка. После этого все стихло. Никто не входил в спальню, как будто бы раздумывал, войти ему или вернуться обратно. Наконец дверь открылась, и Евгения увидела чьи-то ноги. Судя по педикюру, это были ноги женщины. Но вот чьи именно, Евгения узнать не могла. И Эльза, и Диана с особой скрупулезностью ухаживали за собой и своим телом, поэтому по ногам было невозможно понять, кто же вошел в спальню. Пространство под кроватью не позволяло Евгении рассмотреть вошедшего человека и при этом самой остаться незамеченной. И поэтому ей оставалось только надеяться, что этот кто-то издаст хотя бы какой-то звук, по которому она сможет понять, кто это. Ноги проследовали по тому же пути, по которому только что передвигалась Женя. Евгения слышала, как хлопали дверцы, и поняла, что вошедший человек что-то ищет. Спустя какое-то время она увидела, как ноги опять подошли к двери и, открыв ее, скрылись за ней. Выбравшись из-под кровати, Евгения продолжила свои поиски. Неожиданно она остановилась и, секунду подумав, бросилась к кровати. В один из моментов своего поиска она просто поставила себя на место Эльзы, да, впрочем, и любой другой женщины. Что делают женщины, когда в их личной жизни случаются какие-то неудачи или разочарования? Правильно, они смотрят свои фотографии, на которых запечатлены счастливые моменты их жизни. И это предположение не подвело Женью, Подняв подушку она увидела лежавший там фотоальбом. Быстро пролистав его, она нашла фотографию Виниамина и, вытащив снимок, спрятала его в карман. После этого она также тихонько вернулась к себе в комнату, предварительно закрыв за собой дверь на ключ. Сделав копию, она поместила оба снимка в компьютер и отправила их к ключу. Получив уведомление, что почта нашла своего адресата, Евгения решила вернуться на кухню. Спустившись, она увидела, что трое друзей, Вениамин, Диана и Эльза, уже сидят за столом и обсуждают будущие похороны Альберта. Евгения вошла как раз в тот момент, когда Вениамин любезно предлагал Эльзе взять все организационные заботы на себя. Эльза молча согласилась. Весь следующий день прошел в невероятной суете. Все началось еще с утра, когда, проснувшись, Евгения увидела, что за окном идет дождь. Это был тот дождь, который все люди называют противным. Он был мелким, холодным и при этом, не останавливаясь, лил весь день. Сами похороны прошли быстро, так как у Альберта не оказалось ни родных, ни близких, ни друзей, которые могли бы прийти и попрощаться с ним. Когда все закончилось и Эльза снова осталась одна, она опять впала в депрессию. Она накричала на тетю Машу, пнула ногой Тифани и выгнала Геннадия, сказав ему, чтобы он больше в ее доме не появлялся. После этого она вся разбитая пошла к себе и закрылась на ключ, не желая никого видеть. Евгения же, прекрасно понимая ее состояние, не стала осуждать ее поступки, искренне надеясь, что не позднее завтрашнего утра «Эльза придет в себя». Попрощавшись с тетей Машей, которая, как всегда, вечером собралась домой, Евгения поднялась к себе и включила компьютер, чтобы посмотреть почту. Первое, что она увидела, было короткое письмо, в котором ее знакомый хакер просил ее перезвонить в удобное для нее время. Прочитав письмо, Евгения сразу же набрала номер ключа. «Здравствуйте, уважаемая Евгения Максимовна!» Не спеша начал хакер, но Евгения сказала: Слушай, ключ, давай сразу к делу. Вот всегда так, расстроенно ответил компьютерный гений. Только соберешься с нормальным человеком поговорить, как сразу облом. Некогда. Во-первых, где-то увидел нормальных людей, а во-вторых, мне действительно срочно нужна эта информация. Так что не тяни, рассказывай, что там у тебя получилось а поговорить мы с тобой еще успеем. Как закончу свои дела, так и поговорим, пообещала Женя, но хакер не поверил ей. Ваши дела, Евгения Максимовна, не закончатся никогда. Похоже, он прав, подумала Женя, а вслух ответила. Не переживай, ключ, когда-нибудь все равно закончатся. Так что там у тебя? Спросила она, чтобы поставить точку в обсуждении неинтересной темы. Посмотрел я ваши снимки, и оказалось, что на них два совершенно разных человечка. Ради интереса я послал запрос по интересующим вас снимку в интернет. Думаю, а вдруг где-нибудь досплывет? Да и оказалось, что такой человечек там имеется. И знаете, кто это?» Задал вопрос хакер и замолчал. Евгения надеялась, что он сам сейчас ответит на свой вопрос. Но он упорно молчал. Прошло две минуты, и она не выдержала. — Ты не в театре Станиславского, хватит мне тут паузы держать! — накинулась на него Евгения. — Говори, кто это был! — Зачем вы так нервничаете, Евгения Максимовна? Ведь вы же еще такая молодая женщина, а нервы уже не к черту. Бросайте вы вашу работу нафиг! — взялся за нравоучение ключ как будто бы специально оттягивая свой ответ. Евгения хотела уже было обложить его крепкими словами, но, сделав глубокий вздох, спокойно сказала. «Я подумай над твоим предложением. А теперь говори, кто?» «Это наш с вами недавний знакомый, о котором мы с вами так мало знаем». Он снова на секунду замолчал. Но потом, видимо, почувствовав, что переигрывает со своими театральными паузами, ответил. Это американец Александр Полянский. Евгения не поверила своим ушам. Известный американский миллиардер в российском лесу участвует в умышленном убийстве? Нет, здесь что-то не то. Полнейший абсурд, подумала Евгения, глядя на экран компьютера. «Если у вас все, Евгения Максимовна, то я отключаюсь. Что понадобится, звоните». «Хорошо, спасибо», – протянула Евгения, переваривая услышанное. «Значит, получается, что Вениамин совершенно ни при чем во всей этой истории?» «Хорошенький же из меня детектив получается», – сказала она сама себе. В любом случае остается еще американец, которому непременно хочется заполучить кольцо Эльзы. И не исключено, что он может пойти на крайние меры. Не сам, конечно, а с помощью Архангельского. Всех, кого можно было, они обработали. Начали с Эльзы, она отказалась. Потом ко мне подкатывали с этим вопросом тоже облом. Думали, что уж Альберта за сто тысяч обязательно принесет им кольцо. Но и тут получилась накладка. Принести-то он принес, да вот только кольцо оказалось подделкой. Опять мимо. Каким будет план их дальнейших действий, размышляла Евгения.